Глава десятая Сидела на скамейке в потной коморке, двигая челюстью. Вроде целая. Задрала голову, осторожно проверяя шею. Чёрт, эта неуравновешенная дура почему-то решила, что её цель — моё лицо и горло. Однако, когда она получила в ответ, начала выдавать странные звуки, похожие на крик гиен. Сегодня прошёл второй бой. На ринг против меня поставили соперника, превышающего меня по весу и росту. Если просто, то гром баба с повадками орангутанга. И где такой экземпляр нашли? В первом бою против меня поставили девушку, которую уложила двумя ударами. Она даже не поняла, так как свалилась в обморок. Я попробовала подойти к ней, но меня окружили, не позволяя приблизиться. Одно успокаивало. Она дышала. Я видела, как тяжело поднималась ее грудь. Только ведь не просто так она свалилась. Тогда я ждала еще пять часов под клубом, но так и не увидела ее. Пыталась спрашивать, но в ответ тишина. Как все закончится, непременно направлю сюда проверку через Андрея. У него здесь много друзей, он поможет. Дотронулась до плеча и стиснула зубы. Проклятье. Завтра важный спарринг в университете. Идти хоть как нужно. Власова теперь в строю так что завтра мне придется несладко Пора встать и валить домой. Как все закончится, заставлю себя сходить в больницу. Поднялась и схватила сумку, удивляясь, что еще стою. Скривилась, ощущая острую боль в плече, и направилась по коридору. Но прошла немного, когда услышала громкие удары по живой мишени. Кого-то избивали. Вероятно, я бы прошла, если бы не услышала стон дяди. «Нет, не нужно, умоляю. Я же говорил, говорил вам. Почему вы так со мной?» «Или твоя девка проигрывает, или завтра, после выигрыша, ее не станет». «Но почему? Я ведь вам говорил, что она победит. Она настоящий боец. Алина с шести лет занимается». «Заткнись. Ты лжец, вечно выкручиваешься. И говоришь что угодно, чтобы не грохнули. Почему я должен был верить?» Я поставил на ее соперниц. Если бы можно было, я бы убрал ее. Но вмешался хозяин. Он контролирует, чтобы бойцов не трогали. Но я...» Тут послышался удар. Дядя получил новую порцию, что меня даже не беспокоило. Заслуженно. «Я не намерен терять свои деньги, понял? Или ты ей приказываешь сдаться, или...» «Но тогда я проиграю свои деньги», — возмутился без страхов Вячеслав. «Даже так?» — тут собеседник дяди громко скрипуче засмеялся. «И почему я не удивлен? Хорошо, ты получишь свои деньги, но она выигрыш не получит. Если сама не отдаст, то мои люди ей непременно помогут». «Пусть так, я согласен, мне нужны эти деньги». и «Если с твоей племянницей что-то случится?» — прозвучал едкий вопрос. «Меня это не касается». — скривилась, даже не удивляясь. «Что еще от дяди ждать?» «Эгоистичный слабак». «Хм, насколько понял, твоя племянница идет до конца. Я знаю таких. Видел. Вероятно, послезавтра она будет защищать свое и пострадает. Это уже ее проблемы», — зло бросил дядя. Тут раздался злорадный смех. «Раз так, то...» Послышались шаги. Моментально начала движение, понимая, что лучше убраться. И еще я осознала точно, на последний бой я не могу идти одна. Насколько поняла, просто так отсюда не выйду. Но кого взять? Стас далеко, да и если бы он узнал, то растерзал всех, начиная с моего дяди. Не зря же я телефон оставляла дома, чтобы не вызывать подозрений. а Остался брат, но Андрей не умеет решать тихо. Он все разносит в щепки на своем пути. Да и он в своем сургуте, а мы здесь. Другим не доверяла, но сейчас я нуждалась в помощи. У меня не было выхода. Мне катастрофически необходим надежный человек, который поможет выйти из клуба с выигрышем и не удариться со спины. Но кто? Вышла из здания и направилась в сторону моста. Прошла немного и остановилась. Вытащила из рюкзака старый свой телефон с новой симкой и позвонила в службу такси. Что порадовало, машина нашлась через минуту и уже направлялась ко мне. Во втором часу ночи проблем с тачками не было, как и с пробками. Мы не доехали, а долетели. До дома добралась не так быстро, как хотелось, но в моём состоянии и это было удивительно. Включила холодную воду, набирая ванную, и направилась в кухню, где на столе оставила телефон. Некоторое время смотрела на экран – А потом вошла в мессенджер telegram, копируя в чате группы номер Власовой Юлии, сохраняя в контактах, тут же набирая ей сообщение. «Послезавтра нужна твоя помощь». Несколько секунд смотрела на буквы, заставляя себя отправить послание. «Чёрт! И зачем я это делаю?» «Но Власова надёжная. Она сможет прикрыть меня и вступить в бой в критической ситуации. Вдвоём у нас был хороший шанс выйти оттуда». Но зачем ей это? Закусила губы, ощущая на языке кровь, и нажала на отправку. Вот и все. Завтра узнаю ответ. Очень надеялась, что тупых вопросов не будет. Хотя с чего им быть? Власова по характеру чем-то была похожа на меня. К моему удивлению, ответ пришел незамедлительно. Юля не спала. «Во сколько?» Выдохнула и быстро стала набирать сообщение. В полночь, но это опасно. Предупредила, чтобы точно понимать, стоит ли на нее надеяться. Через секунду увидела ответ. Поняла по первому сообщению, тогда жду адрес. Улыбнулась, ощущая облегчение, и быстро настрочила. Непременно, послезавтра вечером. На этом наша переписка закончилась. Оставила телефон на столе и поплелась в ванную комнату, где погрузилась в ледяную воду ощущаем мгновенную реакцию всего тела. Взбодрилась, если судить по пискам, которые не могла сдержать. Но так нужно. Соревнования по тайскому боксу прошли уже как 20 минут назад, а я до сих пор ощущала разочарование, сидя на подоконнике универа. Схватка получилась довольно стрёмная, как я считала. В отличие от других, в особенности тренера. Непонятно, чему радовался. Меня же распирало от недовольства. На ринге Власова через несколько минут после боя стала бить не со всей силы. Поняла, хотя я никак не показывала свою боль, но тем не менее. Конечно, спарринги в боксе предназначены для отработки движений, а не нанесения повреждений противнику и демонстрации силы боксера. Все правильно. Тренировочные бои развивают чувство времени спортсмена, чтобы избежать задержек в атаке и вовремя реагировать на удары. Да, и это прекрасно понимала, но я столько готовилась к этому бою и получила липовую победу. Липовую, ненужную мне победу. Да какого черта? Власова поддалась, и это меня неимоверно раздражало. Добрая она, гляди-ка. А кто сказал, что мне нужны подачки? Я хотела честного боя. Если бы не могла, не вышла бы с ней на ринг. «Проклинаешь меня!» – услышала я мелодичный голос, той, которую уже как двадцать минут вспоминала недобрыми словами. Юлия прошла мимо и села напротив, поставив на подоконник небольшой пакетик с надписью «Фармкопейка». И когда успела сходить в аптеку? Вот, мило пропела она, будто шоколадный торт принесла. Что это? Ну, тут Власова подтащила к себе пакет и стала усиленно крутить вертеть тюбики. Это спрей-заморозка. Если не в курсе, он мгновенно обезболивает и препятствует образованию гематомы. Потом гипотермический пакет и в качестве местного обезболивающего средства я купила гель. «Зачем?» – спросила, не желая слушать весь перечень. Я ее ни о чем не просила. Власова пронзительно посмотрела на меня, моментально стирая вежливую улыбочку, и резко выдала. «А то, что нужно обрабатывать ушибы?» Я обработала. У тебя плечо синее. Вот я на твое не смотрела и тебе не советую. В общем, тут она чуть наклонилась ко мне. Ты усиленно мажешь и отдыхаешь. Или других вариантов у тебя нет. Усмехнулась и подтянула к себе пакет. Где там этот обезболивающий гель? Сейчас он очень даже кстати. Схватила и выдавила на ладонь, осторожно втирая в плечо. По поводу боя. Начала Юлия, явно не желая что-то объяснять. Прекрасно её понимала. И я не горела желанием. «Лучше молчи. Меня тоже бесит, если что». «Бесит?» — уточнила, удивляясь её словам. «Так не нужно было устраивать шоу. Я старалась не задеть твоё плечо и шею. Видела себя? На твоей шее прыгал слон?» С тихим рычанием спросила она. «Это я сама себя. От переполняющих эмоций. Нагло соврала». Не замечала за тобой таких порывов. И я тоже. У нас еще будут бои. Только ты уж будь добра, приведи себя в порядок. Тайского бокса больше не будет. Я в курсе. Буркнула Власова и поднялась. Ладно, я пошла. Не скучай и не плачь. Не стала комментировать, стараясь сдержать улыбку. Не при ней же. Девушка почти прошла, когда вдруг спросила. Ничего не поменялось? Нет. Стиль одежды? «Спортивный». «Что-то еще? Хорошее настроение?» – не сдавалась она. «Желательно без него». На мои слова Юлия усмехнулась и направилась к выходу, а мне оставалось смотреть ей вслед, надеясь, что завтра никто из нас не пострадает. Хотя мне не стоило наивно в это верить, но Юля должна была прикрыть, если что-то пойдет не так». Убрала в рюкзак подарок Власовой и поплелась на выход из университета. Уже дошла до остановки, когда полилась мелодия фантазер. Кувалов, наконец-то, вспомнил обо мне. Чуть не споткнулась на ровном месте, начиная лихорадочно искать телефон в своем рюкзаке. Вечно закину его, куда попало, а потом рыщу, как собака в земле в поисках косточки. И вот нашла в кармашке на самом видном месте после долгой минуты поиска. Поспешно нажала на прием, удивляясь терпению Стаса. Ведь вечность искала. Но я так радовалась звонку, что улыбка становилась все шире и шире. Он ведь несколько дней не звонил, что очень расстраивало. И куда пропал, перешла к важному, забывая о приветствии. И тебе привет, жена. Ага, отмахнулась, дожидаясь ответа на свой вопрос. И все же. Военная тайна, но тебе признаюсь. Шепотом произнес он, при этом довольно мурча. — Уверен? — Да. — Так признавайся, — воодушевленно попросила. Я скучал. Да уж, кто бы сомневался, в своем репертуаре. И я. — Ох, как полезно иногда пропадать, — счастливо протянул он. — Думаешь, я ведь могу найти другого друга? Квартира и чудесный характер у меня одного, — тут же не растерялся Стас. — Это да, не поспоришь. Хотя, естественно, Кувалов не стал ждать моих подробностей на тему «хотя». Он сразу перешел в атаку. К тому же, пока ты его узнаешь, привыкнешь. Постараюсь шустрого найти, не сдавалась я. А когда он уже твой характер начнет понимать, произнес Стас и вот сразу паузу такую сделал, отчего появилось время поразмыслить. И когда поймет... Все, хватит, я поняла. Да и что так реагировать? Это шутка. «Я ведь такая шутница». «Ага, и я о том же. Так что придется тебе скучать и с нетерпением ждать меня, святого и невероятного». «Прямо-таки святого? Ты еще тот грешник». «Есть такое, но самый лучший, да?» «Конечно». «Чем занималась?» — вдруг сменил тему кувалов. «Как спится ночью? Вечером не скучаешь?» «О, нет, сплю без задних ног в это время». «Уверена?» «Хм, задумалась». А к чему такие вопросы? Конечно, я подушки не изменяю. Тут информация от друга поступила, что в закрытом клубе по боям без правил появилась девушка, название «Лучший боец женщина». И дерется она, применяя одновременно несколько видов восточных единоборств. Все, как ты любишь. Кикбоксинг, тайский бокс, бокс, карате и тхэквондо. Забыла, как дышать. «Вот черт! Что у него там за друг такой?» «Какая умничка! А почему, говоришь?» Спросила, решив сойти за дуру. «Что уж, порой нужно!» «А потому!» — произнес и замолчал. Опять эта угнетающая пауза. Прямо-таки раздражала меня. «Мой друг утверждает, что она похожа на мою жену!» Трындец котенку попалась, подумала, удивляясь Кувалову. «Все он знает!» Уехал вроде где-то далеко и ничего не видит, но нет же. Все он знает. Всевидящее око. Видимо, его друзьям больше делать нечего, как меня выслеживать. И ведь я знаю только некоторых. Я с ним знакома? Нет, он видел тебя на фотографии, когда мы вместе в командировке были. На фотографии? А когда? Алина. Тон Кувалова очень даже напрягал. Я ведь понимала, что он сдерживается, а в душе очень даже бесится. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Конечно, я не хотела. И почему его на работе не позовут? Непорядок? Прохлаждается уже как пять минут. Подумала, придумывая, как выпутываться. Не хотелось врать. Не имела такой привычки. Если только не договаривать, но это совсем другое дело. И только не ему. Ой, моя газель полная, потом перезвоню. Попыталась уйти от разговора и направилась к маршрутному такси. И неважно что в другую сторону едет. Там люди, как селедки в консервной банке, терлись друг о друга. Так что разговаривать будет невозможно. Получается, не обманула. «Стоять!» — услышала приказ Кувалова. «У тебя есть моя карта. Деньги снимешь и на такси поедешь». «Да зачем? Я могу...» «Алина, отвечай!» «Стас!» Знаешь, я обожаю тебя за честность и смелость, так что давай без шуток. А я тебя не обманывала. Только забыла упомянуть, что участвуешь в боях, такая скромная девочка. Есть такое. Зачем? Хм, это не ответ. Мой брат. А я ведь так и подумал. Не зря он в больнице. А ты откуда знаешь? Я прикинул в голове возможные причины и с первой попытки угадал. Только почему ты? Он не просил. Это дядя Слава. Естественно. Как без этого чёрта? Без него никак. Он подбил, а ты повелась. Стас, милая, ты не идёшь завтра в клуб. Стас, ещё раз повторить? У меня выхода нет. С чего это? Ты что-то занимала? Почему ты должна убиваться в этом злачном месте? Ты ведь понимаешь, что приз оттуда не вынесешь. Там не любят тех, кто пришёл с улицы, победил и просто так ушёл с их деньгами. Если только постоянно участвуешь и отдаёшь долю. «Обойдутся. Мне нужна огромная сумма. Пусть твой гнилой братец разбирается сам», — с рычанием процедил Стас. Если честно, впервые слышала ярость в его словах. Кувалов кипел от злости. «Я проверила. Он действительно должен коту приличную сумму». «Коту?» Слышал о нем. Вот. Так, ты не нагнетай. Какая сумма? И тут наконец-то его позвали. Слава богу. Вот раньше не могли. Тебе нужно идти, напомнила я. Вдруг не слышал. Ты не выступаешь. Пусть дядька и этот трутень решают сами. Ты поняла? Стасик, любимый мой друг. Ты слишком агрессивный. Очень вежливо решила намекнуть ему на его грубость. Я понимала недовольство Кувалова, но не идти... Это не решение в данной ситуации. Это я уже успокоился, любимая. Сразу я был очень даже не в духе. Когда пришёл в норму, тогда и позвонил. Ох, какой он спокойный. Даже страшно представить, какой был до этого. Я понимаю, что ты переживаешь, но я уже выиграла два боя. Ты туда не пойдёшь. И вновь его позвали. Хорошо, я обещаю, что одна туда не пойду. Стас тем временем уже куда-то быстро шёл и, видимо, невнимательно слушал. «Надеюсь, что ты выполнишь своё обещание. Если нет, будешь бить?» «Алин, сейчас не могу говорить. К сожалению, на три дня буду на территории, где нет связи. Понимаю и уже скучаю». «Ох, Алина, я даже не знаю. Надеюсь, я успокоюсь к тому времени, как приеду». Выдал он и отключился. А мне оставалось задуматься о том, что будет, когда Кувалов вернется домой. Хотя лучше подумать о том, что будет через три дня, когда я уже выиграю, и он узнает об этом. Я не сомневалась, что бой будет за мной. Только вот что будет дальше?